что жизнь человека — это дневник, в который мы хотели бы записать одну историю, а вынуждены записать совершенно другую. Одной из основных причин такой изменчивости жизни бывает переживаемое нами разочарование. Трудно привыкнуть к мысли, что, находясь в школе жизни, эти разочарования необходимы нам. Они обогащают нас житейский опыт, закаляют характер, помогают нам избавиться от многих иллюзий, различных кумиров, лицемерных заверений и обмана. Но не всем нашим мечтам удается прийти к своим целям. Многим из них так и суждено остаться мечтами. Некоторые желания должны быть отложены на неопределенное время и даже навсегда умереть. Много лет тому назад апостол Павел собрался в путешествие. Он был в Риме и собирался пройти в Испанию, в страну, которая считалась в его дни чуть ли не краем света. Его побуждения были весьма благородными. Он хотел в этой стране проповедовать людям, жителям ее о Христе. Он не собирался любоваться природой этой страны, позагорать на ее прекрасных пляжах, но желал совершить там служение, которое было сопряжено с опасностями и лишениями. Он горел желанием пойти туда и сделал все нужные приготовления для исполнения своих планов. Но ничего не вышло, как думал Павел. Вместо этого он попал в римскую тюрьму. Как же реагировал на это великий апостол? Разочаровался ли в этом апостол Павел? Мы можем справляться с огорчением и мириться с откладыванием на потом почти с самого детства, но как скорбит душа от сознания того, что возможность сделать что-то, сильное желание достичь чего-то вдруг ускользает от нас навсегда, унеся с собою всю надежду? Мы часто разочаровываемся в людях и даже в своих братьях по вере. Если бы мы вначале не зачаровывались бы ими, тогда бы и не разочаровывались в них. Но это не ново для нас. Такие разочарования в людях, в своих близких друзьях переживали и Давид, и апостол Павел, записав о них в псалмах и посланиях. Я уверен, что многие из нас пережили подобное в той или иной форме очень часто приходится наблюдать, как некогда горевший любовью к делу Божьему, к церкви, но переживший подобные переживания, вдруг становится апатичным, замкнутым, совершенно необщительным, избегающим всяких встреч. Этими разочарованиями, убитые, всякие желания и стремления, человек уходит из церкви, он становится озлобленным, разочарованным во всем и во всех. Но такому состоянию человека нет оправдания. Истинный христианин не должен так переживать разочарование, он имеет чудное лекарство, сильное не только излечить нанесенные раны, но и поднять его из бездны разочарования до духовных вершин. Этот целительный бальзам верующий черпает из сознания того, что Бог никогда нас не не разочаровывает. Его любовь к нам никогда не остывает. Его мудрость всегда к нашим услугам. Божья сила, если мы на нее полагаемся, не имеет поражения. Мы не можем разочаровываться в Боге, потому что Его отношения к нам совсем иные, чем человеческие. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то «Я не забуду тебя». «Я начертал тебя на дланях моих», — говорит Господь устами пророка Исаии. Неудовлетворенность наших желаний, выливающаяся иногда в горькое разочарование, чаще всего проявляется на Ниве Божьей в духовном труде. Хотелось бы найти применение своим способностям, хотелось сделать что-то хорошее, полезное, но на пути к исполнению этих желаний Как великаны вдруг восстают препятствия, и люди чувствуют перед ними свое бессилие и предпочитают ничего не делать, или же делают не то, что хотелось бы сделать ранее. Вся трагедия таких вот духовных работников, в кавычках, заключается в том, что они просто не могут бороться с чувством разочарования, им непонятен их смысл. Однако разочарование верующего часто следует для Его же блага. И действительно, когда апостол Павел оказался в римской тюрьме, то он оттуда написал почти все свои лучшие послания, которые до сих пор служат нам благословением. У апостола Павла был философский подход как к неудачам, так и к успеху. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. И далее апостол Павел раскрывает секрет такой жизни. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», — записал он в послании филиппийцам. Если мы с вами не будем готовы к превратностям судьбы, к разочарованиям, мы будем непременно только страдать, так как не готовы к самому важному испытанию в жизни. Одна из замечательных сторон христианской веры – это та, что эта вера родилась в огне неудач и поражений. Самый позорный символ мира – крест Господь преобразовал в орудие искупления. Много проповедей было сказано, много книг было написано о двойной проблеме скорби и боли. В жизни нашей это не мелочи, это трудноразрешимые проблемы. Только невежда может сказать, что он понимает тайну страданий, и только лицемер может сказать, что он получает удовольствие от этих страданий. Но факт, что без боли... Не бывает прогресса, и только отчаяние становится свинцовым грузом для нашего хождения перед Богом в нашей духовной жизни. Окруженные несчастьем, мы не видим пользы в этих страданиях, разочарованиях, не находим в них причин для радости. Только позже, оглядываясь назад, убеждаемся в справедливости путей Божьих, в Его дивном промысле –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 Вероятно, каждому в детстве попадало ремешком от отца, каждому приходилось, вероятно, кушать и березовую кашу, то есть розгу, никто не радовался, когда получал ее. Но когда я вижу сегодняшних подростков, не имеющих уважения к родителям, ни к законам, ни к какому-либо авторитету, я благодарю Бога за ту родительскую строгость, которая была пережита многими в юности нашей. Человек, который научился уважать авторитет в семье, никогда не будет сидеть за решеткой в тюрьме, не будет бросать камней в полицейских, не будет брать того, что ему не принадлежит. Мы часто слышим жалобы на психологическое давление или невезение. Попавший в тюрьму скажет вам, что ему не повезло. Обанкротившийся бизнесмен скажет, что в его неудаче виновен банкир, не пожелавший занять ему деньги. Убийцы винят среду, которая их породила. Каждый винит в своей беде других» но не себя. Причина всех болезней внутренняя. Человек упрямо отказывается усваивать уроки прошлого, уроки личного опыта. Можно определенно сказать, тот, кто полагается на Господа и на Его Слово, кто искренне желает исполнения над собой божественного плана и готов уповать на Него, и в самый тяжкий час никогда не будет вечным неудачником. Может быть, ему придется изменить свой образ жизни, пересмотреть свои взгляды, но если он будет уповать на Господа, он будет счастлив так или иначе. То, что мы делаем для других, большое или малое, определяет ту ценность, значительность или никчемность нашей жизни. Пусть нас не смущают трудности, разочарования, скорби, все это может только послужить ко благу для любящих Бога. Апостол Павел собирался отправиться в Испанию, а мы имели свои планы. Все думали быть не тем, что мы есть, намеревались поехать туда, куда нам не нужно было ехать. Апостолу Павлу не удалось совершить путешествие в Испанию. Вместо этого он нашел достаточно времени и тишины в римской тюрьме для того, чтобы глубже вникнуть в самого себя, в характер Христа, и то, что началось как будто неудачей, превратилось в самый великий вклад, от которого миллионы людей получили неоценимую пользу. Воистину, любящим Бога все содействует ко благу. Не унывай, Господь всегда с тобой. Неси свой крест, страданья не общи. В руках Творца и Не унывай, Господь руководит. Грядущим так, как прошлым управлял, Ему лишь вери, что да не смутит. Свой час поймешь, свой час поймешь, Зачем ты здесь трапишь? Не унывай, уж близок славний час, Когда с Христом мы будем навсегда, В любви святой отрєт нам слезы зглаз глаз. Исчезнет скорбь, ісчезнет скорбь за